Глава вторая К счастью, в этот раз до цели мы добрались без происшествий. Ни одного нападения на всем протяжении пути. Да даже колесо ни разу не ломалось. Благодать. А то, если честно, надоело уже, что постоянно дальние поездки приводят к каким-то проблемам. Причем чаще всего эти проблемы выражаются именно в бандитах. Нет, действительно серьезные опасности они для меня не представляют. Но просто раздражают. Ну правда, сколько можно? Откуда вообще столько непуганных идиотов развелось? Это же надо, нападать на транспорт, не убедившись в отсутствии в нем магов. Хотя, вероятно, на одну такую банду, решившую напасть, найдется еще девять, что решили не трогать нас от греха подальше. В это верится как-то больше, чем поголовную тупость данных личностей. Впрочем, плевать мне на этих разбойников. «Сейчас меня куда сильнее волновало будущее, а конкретнее — встреча с Шией и родителями Агни. Причем второе куда больше. Вроде и понимаю, что ничего в этом страшного нет, но подсознательно все равно опасаюсь». «Не волнуйся ты так», — ехидно усмехнулась девушка, сидящая со мной в обнимку. «Не сидят же они тебя. Ну, я надеюсь на это». «Спасибо, успокоила», — фыркнул я. «Впрочем, я хорошо подготовился. А скоро подготовлюсь еще лучше, как поговорю с учителем». Так что тебе тоже не стоит волноваться. Даже в самом страшном случае я просто схвачу тебя и утащу вместе с собой. И никто не сможет мне в этом помешать». «Ох уж ты, мой злой похититель», — хихикнула она. Вот только я видел, как довольно расплылась улыбка на лице девушки. Агни сейчас выглядела словно кот, объявшийся сметаной. Довольная и спокойная. Мне этого было достаточно для понимания ее истинных чувств. Так что бояться нечего». И вот, когда мы уже попали на территорию клана Витра, я попрощался с Агнией и просто телепортировался прямо из кареты, таким образом добравшись в окрестности замка учителя. Ну а там просто повторил свой старый способ. Кстати, может, мне показалось, но это была та же самая Виверна. И что еще более страшно, она будто обреченно вздохнула и требуительно взмахнула лапой. Я тут же достал большой кусок мяса из пространственного кольца и кинул ей. И как только мясо было проглочено, она просто подставила свою спину. Решила, что проще подкинуть меня до места за плату, чем вновь пытаться скинуть со спины? Разумное решение. Не удивлюсь, если со временем у данной ящерицы сформируется полноценный разум. Впрочем, это будет еще довольно не скоро, А сейчас я попал в замок все тем же способом, спрыгнув с высоты на одинокий балкончик. Благо, двери тут были, как обычно, открыты. Вот уж, беззаботная шия. Добрались до земель ветром мы довольно рано. Сейчас было около семи часов утра, так что я даже не стал искать шею отлично зная, что в это время она и ни за что не проснется. Так что просто отправился на кухню. Надо пополнить запасы выпечки, а то знаю я её. То, что передавал в прошлый раз, должно было уже подходить к концу, заняться все равно пока нечем. И я оказался абсолютно прав. Лишь спустя пару часов... Принюхиваясь своим прелестным носиком к чудесным запахам, доносившимся из кухни, внутрь вошла заспанная шия. Склокоченные волосы, сонные глаза и какая-то легкая пижамка — все это создавало довольно умилительный образ этой лентяки. — Ура! Выпечка! — радостно воскликнула она, подбежав к столу и с блаженством на лице откусив первую булочку. — Могли бы и мне порадоваться, а не выпечки! — фыркнул я, поставив рядом с ней стакан с молоком. — Тебе всегда рада видеть, но это... Ты уже запила на эту пищу богов молоком. В ближайшие десять минут только и делала, что ела, пока наконец довольно не откинулась на стуле, смотря на меня довольным взглядом. Я всегда знала, что ты мой лучший ученик. Ага, это лишь до тех пор, пока Агния не угостит. Ну, нет, все же ты лучше. У тебя вкуснее получается, да и готовит она обычно что-то полезное, а не вкусное. Значит, признаетесь, что используете учеников в качестве поваров? ухмыльнулся я. «А я что, я ничего?» Все только по добровольному согласию сторон». «Ага. Куда она денется, если есть в замке просто нечего, да?» «А то... Хм, то есть я хотел сказать, это дополнительная тренировка такая... Да...» Закашлялась она и, придумав отмазку, довольно вскинула голову. «Да-да...» — обреченно вздохнул я. «Хм...» Вдруг резко стала она со своего места и, подойдя почти вплотную, стала будто обнюхивать меня. «Ну ничего себе!» Такого я точно не ожидала. И когда только успел...» «Что? О чём это вы?» Постарался отстраниться от Витра. «Ой, передо мной можешь не притворяться. Я слишком хорошо тебя знаю. Любое изменение в твоей магии я чую сразу. И эта новая цацка не сможет скрыть от меня ничего». Отмахнулась она, а потом резко обняла и прошептала на ухо. «Поздравляю, мой ученик. Ты достиг этого». «Да, учитель. И спасибо вам за все. «Только благодаря вам, такой мальчик из трущоб, как я, смог подобного добиться», резко обнимая ее в ответ. «Ты же сам знаешь, что это не так. Да, возможно, твой путь был бы более тернистым и долгим, но даже без меня ты бы смог добиться этого. Твоей наследственности для этого должно было хватить». «Может, да. А может и нет. С куда большей вероятности я бы погиб от того безумного мага или в любом другом месте, не говоря уже о том, что добывать знания по магии было бы невероятно сложно». — В общем, учитель, примите это как факт. Лучше вас никого нет, — мыкнул я еще сильнее, обняв ее. Ну все, все, хватит этих нежностей, — вдоль понежившись в моих объятиях отодвинулась она. — Лучше скажи, как долго ты планируешь это скрывать? — А? Честно говоря, даже не знаю. Действовал как-то больше по привычке. Если есть такая возможность, то лучше не раскрывать всех своих сил. Да и там, на севере, это могло доставить новых проблем, здесь же... Я даже не знаю. Пока не решил. Так может и не стоит это скрывать. Теперь ты один из сильнейших людей континента. И раньше немногие решились бы пойти против столь молодого вознесенного, но все же могли быть подобные личности. Бессмертные ⁇ это уже совершенно иной уровень. В подсознании людей это нечто недостижимое и невероятное. Именно поэтому с нами и считается. А вознесенные, хоть и тоже невероятно сильны, но все же считаются вполне обычными магами, в отличие от нас. Вот только, если честно, как-то не почувствовал я особой разницы, пожал плечами. На первый взгляд, да, особых отличий нет. У тебя просто стало больше магии, чем раньше. Казалось бы, никакой разницы, ведь даже маг с меньшими запасами вполне может победить кого-то с большими. Вот только на ранге бессмертного сама твоя магия меняется, становится более плотной. Именно за счет этого и достигается то самое бессмертие тела. Прислушайся к себе. Ты чувствуешь магию, что разливается по твоему телу. — Да, — замерев ненадолго, все же произнес я. Она будто полностью пропитала мое тело. — Именно. Она запомнила состояние твоего тела и теперь будет постоянно возвращать тебя к этому состоянию, что бы ни случилось. Да, при долгой подготовке и желании можно кое-что поправить, но не слишком значительно. В каком-то смысле, ты сейчас наполовину человек, наполовину энергетическое существо. Именно ранг бессмертного знаменует переход на этап подобного энергетического существования. Первая ступенька на пути становления божеством. Но не волнуйся, свойств человеческого тела ты не потеряешь. Это как бы так лучше объяснить. Все же я сама на том же ранге, но я не божество, так что могу многого не знать. Я понял, учитель. Формируется новое тело, полностью состоящее из магии. «Не совсем», — покачала она головой. «Не новая. Лишь трансформация старого. Именно поэтому внешность большинства богов неизменна. И не все из них столь благообразны. Да, со временем они могут что-то изменить в себе, но на это действительно нужно очень много времени. В общем, к чему это я? Тебе повезло стать на этот путь в самое лучшее время, когда твое тело в своем идеальном состоянии». «Ну, не совсем. Я тогда был довольно потрепан. «Это не критично. Процесс ведь не моментальный. За это время твое тело уже успело прийти в норму. Если бы не это, то, будь уверен, на свете было бы полно вечных, бессмертных и даже богов. Все же обычно прорыв на такой ранг происходит во время смертельно опасного боя или чего-то подобного. Как вспомню свой прорыв, у...» «Расскажете? Почему-то мне кажется, что ранее вы не говорили мне всей правды», — заинтересованно спросил я. «Пожалуй, да». Тебе я могу рассказать. Впрочем, не могу сказать, что это было так уж интересно. Тогда я уже стала главой клана, хоть была еще молодой и... — Глупой, — перебил я её. — Да, глупой. — Стоп! — Что? Кто это тут глупая? — ударила она мне кулачком по груди. — Поговори мне тут. Вообще ничего рассказывать не буду. — Простите, учитель, просто не удержался, — мягко улыбнулся я. — Ладно, но, в общем, ты прав. Глупой я тогда была, очень глупой. На нашу территорию мигрировал монстр ранга вознесенного и начал нападать на моих людей. Разумеется, я тут же решила прибить его за это. И хоть старейшины предлагали мне помощь, чтобы меня прикрыли сильные маги, но я отказалась. Думала, что уже самое сильное, и никто мне не соперник. Как же я ошибалась. В том бою я хоть и победила, но чуть не умерла. Честно говоря, мне просто повезло тогда. Как победить, так и выжить после полученных ран но благодаря этому смогла прорваться на ранг бессмертного. И как бы это странно ни звучало, но все благодаря тому, что осознала всем своим естеством, что даже сильнейшие маги смертны. Да, вот такой вот парадокс. Вот только объяснять кому-то подобное бесполезно. Ты должен сам на своей шкуре это почувствовать. Впрочем, это лишь один из способов становления бессмертным. Ты, видимо, пошел по иному пути. И я даже рада этому. Никому не пожелаю испытать то, что я испытала тогда. «Особенно тебе!» «Учитель!» — вновь крепко обнял я ее, увидев капельки слез в уголках ее глаз. Почему-то захотелось защитить эту могущественную, но столь хрупкую девушку от всего мира. И горе тому, кто захочет ее обидеть. «Ну все, все. Я же не маленькая уже!» Постояв так недолго, она все же оттолкнула меня. «Вырос здоровяк, уже выше учителя. Это нечестно вообще-то. А ведь когда то был таким маленьким и милым мальчиком, «Ага, милым», — фыркнул я, с такой улыбочкой и взглядом, что видеть я сам себя в темном переулке бежал бы оттуда со всех ног. «Ох, это мелочи. Ничего ты не понимаешь в милоте», — отмахнулась она. «Лучше расскажи мне, как прошло твое путешествие». И я рассказал. Не стал ничего скрывать, абсолютно ничего. Просто не видел в этом смысла. Зачем? Ши, я доверяю безгранично. Захочет забрать ту пещеру себе? дай пускай. Если она с ее помощью сможет прорваться на следующий ранг, то я только порадуюсь этому. Почему-то для нее мне ничего не было жалко. Даже потребуя она все мое золото, я посомневался бы, конечно, но в итоге, скорее всего, отдал, чтобы потом вернуть с процентами. Но еще бы. Я до сих пор помню, как эта жадина пересчитывала каждую серебряную монету, что дала мне в первый путь. У. -у, -у. Впрочем, ради неё я готов был отложить выплату на очень большой срок. «Шея — самое родное для меня существо на всем белом свете. Я просто не могу иначе. Да, кому-то это может показаться глупым, но таков уж я. Врагов я готов уничтожать любыми средствами. Друзьям же готов помочь любыми силами. Ну а шея — она нечто большее. Так вот, я рассказал ей все Я о побежденном, бессмертном и о том, как я прорвался на новый ранг. Обо всем. Она лишь молча выслушала меня, поддерживая и не осуждая. Черное солнце. Я кое-что знаю о них, хоть и не столь многое. Адам рассказал, именно они стояли за ним во время восстания. Увы, слишком многое узнать не удалось. Гады хорошо умеют подчищать концы. Но я попробую разознать о них побольше, подняв свои старые связи. Они перешли черту. Если бы я раньше знал об их истинной цели, то сама лично уничтожила бы их. Впрочем, это лишь вопрос времени. Сколько таких было и сколько еще будет? Все они стремятся к чему-то, а после исчезают в потоке времени. Скоро и ты это поймешь. «Надеюсь, что не очень скоро», — вздрогнул я от груза времени, промелькнувшего в ее глазах. «Да, я тоже надеюсь, что не скоро. Но это случится. А пока живи, как живешь. Наслаждайся жизнью. Поверь, это самое главное. Я знала нескольких бессмертных, что просто потеряли волю к жизни со временем. Именно это убило куда больше бессмертных, чем сражения. Именно поэтому бессмертных так мало в нашем мире. А древних почти не осталось. Они либо прорвались дальше, либо погибали. Вот и все. Такова наша судьба. «Учитель!» Не стоит грустить. Я еще довольно молода. У меня полно времени, как и у тебя. Так что не волнуйся. Нужно лишь хорошенько постараться. Тем более с твоим появлением в моей жизни все изменилось. «Я вновь начала тренировки и сдавать уже не собираюсь», — мягко улыбнулась она, проведя рукой по моей щеке и резко ущипнув. «Ты от меня еще долго не отделаешься, будь уверен». «Как скажете. Ловлю на слове. От меня вы еще тоже долго не отделаетесь», — хохотнул я, и шея подхватила. «Ну да ладно. Давай лучше вернемся к другому вопросу». «Так ты будешь скрывать свою силу или явишь ее всему миру?» — спросила она. Я крепко задумался. У каждого из этих вариантов на самом деле были как плюсы, так и минусы. Да. Если скрывать свою силу, то я буду привлекать меньше внимания. Хотя и все равно буду. Это просто неизбежно. Да, и возможный противник будет недооценивать меня. С другой стороны, разве не силы я добивался все это время? Возможности самому решать свою судьбу. Быть настолько сильным, чтобы больше никто не смел мне приказывать. Так вот. Я добился этой силы. Да, пусть есть и иные бессмертные, но это уже скорее равные противники, а не те, кто имеют право мне приказывать по праву силы. Так стоит ли дальше скрываться? Думаю, ответ очевиден. Так что я просто снял со своего пальца кольцо-артефакт и убрал его в пространственное хранилище. Вот и славно. — Радостно ухмыльнулась Шия, сразу же приняв мое решение. — Но есть еще кое-что, о чем люди теперь могут узнать. «Да, это будет весело». Девушка резко схватила меня под руку и телепортировалась. А оказались мы прямо посреди какого-то праздника. но, ну, по крайней мере, это было на то похоже. Широкие столы с едой, толпы людей вокруг, а еще ругань. Причем очень знакомым мне голосом. «Да как вы посмели? Это могу решать я, и только я!» — донесся до меня разъяренный голос Агни. «Ты уехала в другую страну, а значит, твое обучение можно считать оконченным. Так что ты вновь часть рода Флейм, и как твои родители, мы выбираем для тебя лучший...» «Ахм...» <кхем> — тихо прокашлял Шия, да все моментально затихли, уставившись на нее. «Рада, что вы все здесь сегодня собрались. Смотрю, и старейшины тут все, не даже глава родов с их наследниками. Какой праздник, а? Только меня почему-то не пригласили. Странно это...» Но, может, послание где-то потерялось, верно?» «Верно, «Э -э -э госпожа», — едва промямлил какой-то старик, что еще пару мгновений назад смотрел на зал высокомерным взглядом. «Ох, какая беда. Ну, ничего страшного. Я же явилась. А тут еще и повод такой прекрасный. Хорошо, что вы здесь все собрались. Как раз хотела представить вам моего спутника. Знакомьтесь, Кассиус Блайт, мой личный ученик и самый молодой бессмертный в истории континента». Воцарилась абсолютная тишина.